По мере приближения к окраинам, дорога, словно в знак любезности, все более заметно извивалась, вселяя надежду, что она, наконец, выведет из успевшего за это время раскалиться в полуденном безветрии, особенно в зазорах между домами и жилыми башнями нового города. Но дорога, вместо того, чтобы в конце концов пойти по прямой или плавно вывернуть на просторы, все больше и больше заворачивалось в спирали, становившиеся все более и более мелкими. И ответвления от главной дороги, которые она выбирала, чтобы избавиться от спиралей, в скором времени тоже начинали закручиваться петлями. И то же самое происходило на следующем ответвлении уже от этого ответвления, казавшегося поначалу таким многообещающим и так далее». Нет никакого далее. Из последней, самой мелкой спирали, уже было не выбраться. Потому что она, как и все ответвления от главной спирали, заканчивалась тупиком, скруглившись напоследок в площадь, открывавшую путь к свободе. К движению дальше? Нет. Площадь была замкнута полукругом домов, служила парковкой и одновременно... проходом к более низким домам, новостройкам в старом стиле, хотя и отличным от стиля данной местности, возведенном, так сказать, на природе, вот только в этой природной зоне не было ни одной дороги, главное, ни одной предназначенной для пешеходов, по которой можно было бы выйти отсюда. Единственное, что оставалось, вернуться далеко назад, к главной спирали. Зеленые изгороди тут были такими плотными, такими жесткими и непробиваемыми. Переплетение веток таким беспросветным, колючим, что никаким ножом это было не взять. И даже ей, воровке фруктов, привыкшей преодолевать препятствия, не удавалось найти, как она не искала, никакой лазейки. На каждой из следующей спирали она пыталась найти такую лазейку. Она видела, что из домов за ней наблюдают, но это не мешало ей, хотя и не давало применить крайнюю силу, чтобы проломить изгородь. И в конце концов силы оставили ее. Она упала? Нет, рухнула прямо посреди одной из этих тупиковых площадей, перед этими обставшими ее почти полукругом домами на газон с ощущением, что фасады округлились, превратившись в в наставленные на нее щиты вражеского войска. Как быстро ее повседневное горделивое присутствие духа сменилось полным упадком. И это сегодня, после чудесного, оставившего непроходящий след сна о ребенке, приснившегося ей глубокой ночью. При том, что с ней ведь ничего особенного не случилось. Ей нужно было всего лишь развернуться и сесть в автобус. Все они шли отсюда в новый город. В чем же проблема? В чем она оказалась несостоятельной? Откуда взялся этот ужас? Ощущение, будто все проиграно и потеряно. Ее падение, когда она, не отрывая ног от земли, повалилась плашмя, было настолько сильным, что она смогла бы сломать себе шею. Какого святого призывать на помощь в подобном случае? «Никогда ей уже будет не встать. Останется лежать лицом вниз, уткнувшись в землю, которая будет мерцать перед глазами, как прежде мерцал экран телевизора после окончания передач. Такие состояния у нее обычно быстро проходили. Часто хватало одного-единственного вдоха, и она, не знавшая уныния, делала вдох и приходила в себя, или еще можно было броситься к кому-нибудь на помощь, помогая тем самым себе. На сей же раз... Она была не в силах глубоко дышать, и вокруг не было ни единой души, которой могла бы понадобиться ее помощь. Иногда она испытывала облегчение от одного лишь захода в магазин, где покупала себе что-нибудь, неважно что, сам процесс покупки, обмен денег на товар мог уже стать счастьем, как она знала и без подсказок матери. Но только здесь, несмотря на близость нового города, Не видно было ни единого магазина или киоска. Ну а что с ее надежными, испытанными и проверенными в сложнейших ситуациях средствами из области ее суеверий? Бросить что-нибудь, камушек или монетку через плечо, попытаться удержать на кончике указательного пальца какую-нибудь палку. Она попыталась прибегнуть к ним, бросить камень, но вокруг ни одного. Пришлось довольствоваться комком земли с травой, вырванным из газона. Палки тоже не нашлось, вместо нее пошла вход шариковая ручка. Ничего не произошло. Она окаменела, превратившись в камень. Один-единственный. Оцепенела до несгибаемости, превратившись в негнущуюся палку. Если бы сейчас кто-нибудь прикоснулся к ней, будь это даже тот, кто знаком со всеми ужасами земли, он испугался бы той жестокости, которую... Излучало это рухнувшее тело от головы до ног, сверху донизу, в полном единении. Злое излучение, крайняя степень сжатия, и то, и другое, готовое в следующий момент вызвать взрыв, взрыв бомбы, воплощением которой была лежавшая там на газоне фигура. Вовне сжатость, внутри Ничего, кроме слабости, похожей на окончательную, на нечто конечное. После этой бомбы не будет рая, никакой ефрат, и никакой тигр, если перефразировать Вольфрама, не изольются из рая после этого взрыва, а после других бомб и других взрывов, стал быть, и зальются. Она желала, чтобы ее состояние передалось всем другим человеческим бомбам, и тогда... Они раз и навсегда усвоят, а рая не будет. Но пожелание больше не помогало ни ей, ни тем другим. До сих пор, после периода блужданий, она жила в ладу со временем. Никогда у нее не было такого, чтобы время тянулось слишком долго. Никогда у нее не было такого, чтобы времени не хватало или не было вовсе. Ей неведомо было, что такое, когда времени в обрез, как неведомо было и что такое проводить от скуки время впустую. Если ей доводилось торопиться, то она была живой иллюстрацией поговорки «тише едешь, дальше будешь». Ее отец, антрополог-любитель, возводил ее девственную невосприимчивость к растягивающей время скуки, материально подкрепленную, к тому же ее ангельским терпением, отличным, по его мнению, от терпеливости овцы к женскому началу, к тому, что она родилась женщиной, уже на заре человечества у африканских племен, именно женщины в свое время, как бы то ни было. Она жила во времени вместе с ним, и благодаря ему время было материей, добротной, славной материи, и, стараясь поспевать за временем, она относилась к этому занятию как к спорту, быть может, единственно полезному в долговременной перспективе. Какая благодать исходила от одного только существительного время, и точно так же от словосочетания «в течение всего времени», «в течение всего времени сбора урожая фруктов». В течение всего времени путешествия, в течение всего времени передышки, в течение всего мирного времени, если у войны время течения, и даже от наречия «вовремя» плоды созрели вовремя, книга вышла вовремя, работа будет выполнена вовремя, наши совместные усилия были предприняты вовремя. В обычном состоянии она могла бы пропеть гимн во славу доброго времени. Она вообще всегда испытывала потребность выразить себя в песне, по крайней мере, в такой, которая шла бы изнутри и предназначалась бы только ей одной. Ее теперешнее состояние, однако, означало безвременье. Безвременье же означало не моту, означало онемение. Нет возможности произнести больше ни слова, ни слога, ни звука, не говоря уже о ее «о». а без слова, без слога, без звука, никакого движения дальше, как вовне, так и внутри. В одночасье она перестала быть той молодой женщиной из глубокой ночи и раннего утра, с его восходящим ветром, но превратилась в беспомощную старуху, неспособную пошевелить даже пальцем или губами, парализованную в нечто пригодное разве что к вывозу и утилизации». «Дальше вперед по дороге». Эта строчка, спетая Джонни Кэшем, еще только что звучала у нее в ушах, и вдруг никакого «дальше». Кончено. Кончено? Даже это слово ей, лежащее там на газоне, не дано было произнести. В полном созвучии с этим сигнал ее мобильного телефона. «Время истекло». Вместо слова «чувство» бессловесное «вины», если это можно назвать чувством, с давних пор, насколько она любила слово «время», настолько она по-настоящему ненавидела «вину» уже как слово. Начиная от отца и еще раньше от отца отца и так далее, ей с малолетства приходилось слышать, что именно это с незапамятных времен давлело над семьей и всем родом, являясь для них фундаментальным общим ощущением. И она поклялась, не дала обед, что никогда больше не пустит к себе внутрь ни вину, ни вину, ни вину, ни, вину, ни слова, ни ощущения. Вина — это не ко мне». С вашей виной покончено. И вот теперь, когда она лежала, скрючившись на газоне, это не та кривизна, которая была ее идеалом. Если бы на нем росло хоть одно единственное дерево, деревце, за которое она могла бы ухватиться, чтобы подняться, хоть самое крошечное, теперь и она угодила в ловушку вины. Теперь и она, как ее предки, чувствовала себя виноватой, но... Непонятно за что, во всяком случае за то, что совершенно очевидно находилась за пределами ее возможной вины. В данный момент она видела, не вглядываясь в себя, свою вину в том, что она, как многие люди ее возраста, ее поколения, и не только ее поколения, все еще не нашла своего места в обществе, или как это еще назвать, во всяком случае прочного места. Или, скажем иначе, как говорил один человек с Балкан, «место есть только у того, кто приносит с собой свое собственное место». Вот так и она. Где бы она ни появлялась, она всегда приносила с собой свое место, но спроса на него не было ни в одном обществе. Она кое-чему научилась, не только играть на гитаре, кататься на лыжах и водить машину, но то, что она выучила, становилось частью ее безналета заученности, а ее познания и навыки излучали авторитетность, тихую авторитетность. Но только с этим багажом она не могла устроиться в обществе в современных структурах. Ее это, впрочем, не слишком огорчало, ей было все равно – А в минуты легких приступов мягкого высокомерия казалось, что это даже хорошо, более чем хорошо. Она была убеждена, у нее есть свое место, пусть не в каких-то определенных кружках общества, но среди себе подобных. Она была не одна. Такие, как она, существовали, и таких, особенно сейчас, было много. И эти многие когда-нибудь, не в таком отдаленном будущем, скоро, пока они еще молоды, вне всяких современных форм, принуждения. и вне всяких изживших себя общественных договоров, то есть идеологий, создадут совершенно другое общество. В этом она нисколько не сомневалась. В этом не было никаких сомнений. Без такого общества ей подобных конец мира, конец света. В настоящий момент, однако, она не имела ни малейшего представления о себе подобных. Она лежала одна и была виновата. Виновата уже в том, что лежал тут. Виновата в том, что не было ни ветерка, и что было так жарко. Виновата в том, что одно окно в этом полукруге сверкающих чистотой домов было грязным и пыльным, засиженным мухами, как будто это она жила за этим окном. Виновата в том, что один из всех этих полетнему зеленых кустов, составлявших изгородь, завял и погиб. Как будто это она забыла его полить». Она довела его до погибели. Виновата в появлении на газоне одного единственного холмика земли, набросанной кротом. Виновата не только в ночном ограблении, произошедшем тут по соседству... но и во всех преступлениях, совершенных в последнее время в Новом Городе. Виновата в том, что так и не появилась хлебовозка, обслуживающая дома в округе и появлявшаяся неизменно по субботам около полудня, возвещая в своем приближении громким бибиканьем. Она все еще была не в состоянии пошевелиться, подняться, не говоря уже о том, чтобы сдвинуться с места. Паралич речи сопровождался параличом мышц, Параличом, глотательного рефлекса, полным параличом. Если бы она могла позвать на помощь, то она, как это ни странно для молодой женщины, позвала бы свою мать, что было бы странным еще и потому, хотя, может быть, и нет, что именно из-за матери, ради которой она двинулась в путь, чтобы при необходимости оказать ей помощь, она и очутилась в этих безвыходно чужих краях. Вот так она лежала и ждала вывоза. Со стороны она выглядела, как путешественница, которая устроилась на газоне отдохнуть. Глядя на нее, можно было подумать, будто у нее бесконечно много времени. Никаких признаков того, что она замурована, заживо погребена без времени. И действительно, в дело вступило ее исконное терпение. Все закаменевшее, сжавшееся, как раз начало рассасываться. К слабости внутри добавилось согласие, и теперь она воспринимала завладевшую ею целиком и полностью слабость как нечто почти прекрасное. Она ждала вывоза, да, но, как это говорилось в некрологах, с большим терпением. И одновременно, как это ни странно, она говорила себе, что-то говорила в ней, «Никто». «Ни один человек не живет более прекрасной жизнью, чем я. Никто не живет лучше меня. Завидуйте!» Удивительно, сколько всего теряется каждый день, как в новопостроенных городах, так и в старых, разросшихся. Из положения лежа она увидела при этом на редкость четко далеко во дворе полукружья домов плакатик с фотографией пропавшей кошки, и разглядела все детали, начиная от желтых, ослепленных вспышкой глаз до пары рук, обхвативших кошку за живот и поднявших ее к камере. Руки, пальцы ребенка. Еще дальше чуть более мелкая фотография с изображением улетевшего попугая, как будто совсем близко. А вот что действительно было близко, так это развешенные на изгороде добрыми соседями разные вещи, Тут потерянная вязаная шапка, там потерянная косынка, там кофта. Она поискала глазами среди сплетенных ветвей изгороди уцелевшего попугая и была уверена, что если как следует присмотреться, то непременно его обнаружат. И то же самое произойдет с пропавшей кошкой, если направить ищущий взгляд под кусты, словно ее всматривание в своей настойчивости могло помочь вернуть пропавших и это могло бы произойти в том числе и благодаря ее взгляду, его силе. Возвращение чаек, которые кружат и кричат у нее над головой на берегу Берингова моря со стороны Аляски, очень низко, на расстоянии меньше локтя, словно нацелившись на пасть, и снова она, отгоняющая птицы обеими руками. И снова у входа в большую пирамиду в пустыне под Каиром женщина в черных одеждах, сидящая на корточках в нише, И снова она, принявшая по ошибке почти целиком закутанную фигуру за монахиню и положившая ей в случайно протянутую ладонь монетку, на что женщина только покачала головой, и снова тут, неожиданно возникшие и также стремительно исчезнувшие, разлетевшиеся в разные стороны, не оставив следа, силуэты водомерок на дне реки Тормес, тогда в Сьерра-де-Гредос, в одном месте, где река еще и не река, а небольшой ручей, медленно текущей по горной долине, очень-очень медленно, и тени водомерок на глубине замерли в неподвижности среди поблескивающего кварцевого песка, черное черные окаймленное многослойным обручем, переливающимся всеми цветами радуги. Нежданно-негаданно она, не зная, как это произошло, и, не задаваясь вопросом «почему», увидела перед собой целый рой буквально налетевших на нее образов, моментов, картинок, которые вернули ей те места, в которых она побывала на протяжении своей жизни. Эти образы, не успев вспыхнуть, тут же улетучивались. При этом ни один из них не соотносился целиком с тем или иным местом, а являл собой лишь его фрагмент, который, однако, был вполне самодостаточным и цельным, не имея ничего общего с каким-нибудь обрывком, Вот так они мелькали, то одно, то другое место из ее прошлого, неважно какое, роились стайками, увиденные снова, вернувшиеся, но не откуда-то извне, а из нее самой. И хотя, возникнув, они почти в то же мгновение, наподобие дельфинов, ныряли обратно и исчезали, они не удалялись от нее, а ныряли скорее обратно, внутрь ее, не пропадали навсегда, но пребывали постоянно в ней, в ее теле, Образы дельфины, не всплывающие по заказу, но готовые в любой момент по какой-то неведомой причине выскочить из недр и устремиться вверх, являя, правда, вместо картин Берингового моря, эльгизы, гизы сьерра Сьерра-де-Гредос, картины какого-то другого места и опять другого, из твоей, моей, нашей жизни. И тяжелые моменты, которые эти непостижимые стайки образов случалось, выручали из беды, пусть так и остается и будут впредь, и это тоже пусть так и остается. Выручать, как, например, сейчас, когда она оказалась в безвыходном положении, в плену без времени и не знала, как вернуть себе время, как вернуть себя во время, Так что пусть живут эти образы, эти картины, или даже картинки, едва уловимые. Она собралась, ее собрали эти картинки, по большей части смутные силуэты, именно они и только они. Она не вскочила, она видит себя встающей, она стоит Она дает себе возможность посмотреть, как будет идти. Она идет, она пошла. Как она вообще оказалась на земле? Она не помнила. Она попрощалась и с этим местом, особенным местом. И сделала это по своему обыкновению неявно, лишь еле заметно, тайно шевельнув рукой. Потом она подобрала валявшуюся ветку орешника, судя по всему, и в новых городах орешника постригают. и забросила ее левой рукой куда-то далеко-далеко, словно отправляя ее вперед себя по дороге, по которой ей предстояло идти, и обнаружила при этом, что в ее левой руке силы не меньше, чем в правой. Наконец-то можно идти прямо. Наконец-то можно идти четко на север. День склонялся к вечеру, и у нее под ногами ложились по летнему короткие тени. К северу от Пунтуаза, в Они, на единственном участке Вексенского плато, имевшем ясное очертание долины, той самой долины, по которой протекала речушка под названием Вион, в том месте, где проезжая дорога переходила в тропинку, что вела по заливным лугам вдоль Виона, к ней присоединилась собака, приблудившаяся невесть почему, черная, небольшая и не маленькая, не такая и не эдакая, без особых примет, которые ей что-нибудь говорили. В собаках она не разбиралась. Собака не была бездомной. Она относилась к дому в той части Они, которая находилась рядом со старым зданием церковного совета, рядом с еще более старой церковью, единственной, расположенной почти прямо на берегу реки в долине Виона. Пес выбежал к ней из открытой калитки. Она Ничего никогда не боялась, в том числе и собак. Но всякий раз, когда к ней приближалось какое-нибудь животное, неважно какого рода, в памяти всплывало то, что отец рассказывал ей, ребенку, о матери, на которую, когда она была беременной, напал док или доберман, отец тоже в собаках не разбирался. во всяком случае не лабрадор, и мать так испугалась, что это чуть не привело к выкидушу. И всякий раз воровка фруктов не убегала и не отступала ни на шаг, но замирала на месте, как будто против своей воли, и стояла неподвижно, даже не думая о том, чтобы, как это часто и естественным образом делают другие, протянуть руку собаке, особенно в тех случаях, когда собака приближалась к ней медленно, подчеркнуто медленно, словно крадучись. Вот и сейчас она замерла, держа в поле зрения приближающуюся к ней собаку. Но именно потому, что никто не сказал, не бойтесь, она не кусается. Она почти сразу спокойно двинулась дальше. А пес, как ни в чем не бывало, потрусил рядом с ней, после того, как обнюхал ее спереди, Обследовав коленки, они сзади ткнувшись носом в подколенные впадины. Он был при ней, он был ей придан. Там, где дорога и железнодорожные пути отворачивают в сторону и начинается тропинка по лугам, он наверняка развернется и побежит домой в свой сад в они. Но вместо того, чтобы развернуться у начала тропинки, пес даже обогнал воровку фруктов и побежал вперед. При этом его же тон, болтавшийся на шейнике, стал брякать значительно сильнее, потому что здесь, среди тополей, ивовых деревьев и ольхи, картина звуков неожиданно стала другой, не такой, как среди домов на проезжей дороге или на железнодорожных путях. И на каждом повороте с начала дороги а потом тропинки, собака останавливалась и ждала ее. Временами она отставала, а когда воровка фруктов оборачивалась, то обнаруживала собаку, стоящую на обочине без движения, словно прощавшуюся с ней, готовую, наконец, повернуть назад, но всякий раз через какое-то время за спиной вновь раздавалось приближающееся треньканье собачьих в цимбал, и пес снова обгонял ее. Не то, чтобы она хотела избавиться от этой собаки. Но она думала, что в интересах животного ему лучше все же вернуться домой. Но как это втолковать? До сих пор она не сказала ему ни единого слова. Если бы она сделала это, пес еще больше привязался бы к ней. Одного только звучания ее голоса она не могла его изменить – Она никогда не говорила никаким другим голосом, кроме того, что был дан ей от природы и была не в состоянии кричать. Хватило бы на то, чтобы сделать их двоих, чего доброго, неразлучными. Иногда случалось, собака исчезала на некоторое время в кустах, чтобы там нырнуть в один из многочисленных протоков, отходящих от Виона, и отдаться течению, которое несло ее в направлении они НИ, дома и родного хозяйства. Но потом, невидимая и даже неслышимая, она снова являлась, стояла меньше, чем в шаге от воровки фруктов и поджидала ее, словно так было заведено между ними всегда, а не только сегодня, вся мокрая, буквально обомшелая от протискивания сквозь миряды умерших, громоздящихся повсюду поваленных деревьев, которые все... От мертвых корней до мертвых макушек были покрыты сплошным, куда не кинешь взгляд, ковром из ворсисто-зеленого мха. Зеленая долина — мшисто-зеленая. Вот так они и шли вдвоем, час за часом, вверх по течению, на север, среди ландшафта, монотонность которого то и дело перебивалась плотными, загораживающими всякий вид, тонувшими во мхе лесами, хотя каждый из них показывался лишь ненадолго, на несколько бросков копья, и оставляли позади себя населенные пункты долины Буаси-Лайри, Монжеру, Аблеш, но после Июса, когда они снова были вдвоем, укрывшись под почти непроницаемой крышей из ветвей очередного леса от палящего летнего солнца, не попадавшего сюда. Воровка фруктов в одиннадцатый раз обнаружила, что собака с большими глазами, с мертвой птицей в зубах, ждет ее, застыв на развилке. И тогда воровка фруктов сама остановилась и впервые открыла рот, чтобы обратиться к собаке, отметив про себя, что она вообще впервые за этот день, как давно это все было, подала голос заказывание завтрака и О, при виде груши на верхушке дерева в курдиманше не в счет. И так она возвысила голос и сказала собаке, которая тут же вытянула шею и навострила не только в переносном смысле уши. — О, ты! Я где-то читала, что вы, собаки, чуете одиноких. Улавливаете дух потерянных, угадываете покинутых. Слушай меня, зверюга, я не одинокая, и уж тем более не потерянная или покинутая. На всем белом свете я одна трех путников стою, если не больше. Ты мне не нужна, уматывай отсюда, проваливай, беги к своей мамочке, к своему папочке. Мне не нужно никакое сопровождение, понимаешь? Мне не нужны никакие привязанности, тем более собачьи. Прочь с моих глаз! Ваше время истекло! Катись отсюда!» Она говорила не просто громким голосом, а очень громким в гневе. Быть может, впервые в жизни она чуть ли не кричала, и собака отступила в сторону, пропуская ее. Глаза ее еще больше расширились, она открыла пасть, и птица упала на землю. Встала на собственные лапы, Она шевелилась, прыгала, она не умерла, отнюдь она даже не поранилась. И тем не менее птица это была ворона, поначалу застыла на месте, как и собака, как и она. Первой собралась уходить собака, она сделала сначала несколько шагов не в ту сторону, вверх по реке, потом в правильную вниз по реке в направлении дома. Поначалу она еще оглядывалась, потом перестала. Ей предстоял долгий путь. Воровке фруктов тоже предстоял еще долгий путь до наступления вечера. Она не оглядывалась, не смотрела вслед ни собаки, ни кому бы то ни было. Зато теперь ее некоторое время сопровождала ворона. Она прыгала рядом с воровкой фруктов, делая три прыжка за раз, как умеет делать только вороны, когда перемещаются по земле, что ей напомнило детскую игру в классике. Воровка фруктов успела уже устать, но у нее и в мыслях не было устроить себе теперь отдых, хотя толстый шерстистый мох, покрывавший мягким ковром всю долину, так и манил растянуться на нем. Она приладила свои шаги к вороньям трехчастным прыжкам и постепенно разогнала всю усталость. Ворона улетела, обронив черное перо. Сбывает ли такой цвет? пурпурно-синей окоемкой, и теперь воровка фруктов шла одна. Глядя на мерцающую синего пера, она как будто снова увидела перед собой глаза собаки и поняла, что и у собаки были синие, по-другому синие глаза. Верхушки деревьев шевелились почти неслышно, но не от ветра, а от постоянного легкого движения воздуха. Внизу же, в зоне мха, Полное затишье от многочисленных рукавов, ответвлявшихся от Вионы и шедших во все стороны по Вегас, как она называла про себя плодородные долины в память о том времени, которое она провела в Испании, доносилось тут и там вместо журчания единичное бульканье. Отдельные рукава, в которых вода и вовсе перестала течь, превратились в гниль, умершие рукава. Невозможно определить, особенно с учетом постоянно образующихся новых внутренних дельт, отцовское словосочетание, пересекающих дороги, тропы и тропинки, долины, какой из всех этих рукавов главный. Она выбрала один, вода в котором, как и во всех прочих, издалека выглядела черной, но вблизи оказалась совершенно прозрачной до самого дна. Вот в нем-то воровка фруктов решила поплавать. оставаясь в пределах одного участка. Она проплывала кусочек вверх по реке против течения, что требовало от нее немалых усилий, а потом разворачивалась и просто отдавалась течению, которое несло ее до того самого места, где на мшистом берегу лежали ее пожитки. Она повторяла это на протяжении долгого времени, которое от того уже не поддавалось исчислению, став самодостаточным. Вода Виона из-за близости к источнику была холодной, но пловчиха не мерзла. Водоросли внизу росли довольно густо и поднимались кверху многометровыми лентами, но когда они обвивали ей ноги, они касались ее мягко и легко, и всякий раз послушно расступались, как только она ступала ногами на дно, покрытое местами слоем ила, в которой она погружалась, в худшем случае, по щиколотку. Так, пока она плавала по реке, отдавая стечению, стояла по плечи в воде, образовалось время, которое невозможно было счесть, и которому, что еще важнее, не нужно было, чтобы его считали. И точно так же образовался другой горизонт. Она подмечала все как-то по-другому, все подмечалось как-то по-другому, и подмечалось другое, Подмечалась? Да, подмечалась. Да, она подмечала. Она подметила помимо другой яркости красок, не только одной зелени мха, что все живые существа тут в долине пока, тут обнаружились лишь немногие и все довольно мелкие, в отличие от пространства за ее пределами, на воле, подумала она, во внешнем мире». где они являлись, как правило, парами во множестве, целыми стаями, здешние, если не считать роящихся кучно комаров, предстают поодиночке. Здесь мотылек, там малиновка, здесь стрекоза, там жук-олень. Даже водомерка на мертвом протоке казалась единственной. И к тому же, вместо того, чтобы бегать, замерла на месте, словно в ожидании чего-то, как делали и другие мелкие существа. Даже бабочка, Прочерчивала круги в замедленном темпе, будто и она поджидала чего-то. Под конец плавчиха заметила еще тоже живое существо, вдалеке среди ольхи, одну единственную дикую яблоню, которая сверкала зеленью, выделяясь на фоне монотонной черноты ольшанника. По ту сторону долины, как на темном небе планетария, тысячу желтых фонариков, проглядывавших сквозь редкую листву, и плавчиха сразу почувствовала во рту горький вяжущий вкус этих яблок. Для этого ей не нужно было даже пробовать их. Хотя приложиться по-настоящему к этой. горчайшей горечи было бы уместно среди дня. Среди такого дня разве нет? Разве он этот день не взывал к этому? Позже и по-прежнему в то же время она сидела на берегу одного из мертвых рукавов, который расплылся до размеров отнюдь не маленького пруда и, опустив ноги в воду, поедала последний кусок пиццы или чего-то такого, которую ей вручил, не слезая со своего скутера, курьер в Новом Городе. Она проголодалась, наконец-то, подумала она, как будто только и мечтала об этой пицце. Именно о ней и ни о чем другом. До того она, скорее просто из детского послушания, поискала глазами дикую смородину, местную достопримечательность здешних лесов в долине Виона, о которой ей с таким восторгом рассказывал отец в их последнюю встречу перед ее путешествием в Пикардию. Ей действительно удалось обнаружить на, как ни странно, а может быть и не странно, уже увядших, оставшихся почти без листьев кустах кое-где маленькие грозди, но они уже давно Повяли, сморщились и утратили свой бодрящий кислый вкус. Зато вездесущая ежевика еще не поспела и вряд ли поспеет когда-нибудь. Из окон своей квартиры возле порт дор она могла видеть в доме напротив квартиру с балконом или террасой, где были высажены кусты и деревья впритык друг к другу, так что там получился целый лес, выбивавшийся из общего вида голого фасада, не настолько густой, что в него практически невозможно было внедриться даже самым зорким взглядом самого внимательного наблюдателя. По временам ей казалось, когда она смотрела из своего окна, будто она улавливает в этом лесу движение живых существ, людей, и даже как будто видит отдельные части тела человеческого, руку, лицо, вернее, только щеку или ухо. Но ей никогда не доводилось видеть целой человеческой фигуры, как она не вглядывалась, непроизвольно, в балконный лес. Во всякий раз каждое утро она снова начинала поиски. Однажды в один прекрасный день там непременно обнаружится искомый, искомая, искомая. С этим лесом на соседском балконе получалось то же самое, что... с некоторыми весьма ухоженными и одновременно весьма запутанными от переплетающейся друг с другом растительности, манящими и одновременно отталкивающими взор, Арабскими садами с течением времени такое вглядывание даже при присутствии какого бы то ни было движения, хотя бы от ветра, такое всматривание в недра лесной чаще на балконе даже при отсутствии мелькающих деталей ребуса, светлого пятна какого-нибудь лба, какого-нибудь локтя, породило в итоге навязчивый, безумный или полубезумный образ, мираж особого, другого рода, представление о находящейся там, притаившейся, но все же как будто не совсем живой человеческой фигуре. Этот ищущий взгляд, бредовый или нет, она обнаружила у себя и здесь, в долине Виона, в Вега, в Проир, в Габа-Альнар, и, не раздумывая, она тут же отреклась от него. Да, это было отречение. Зарок, обед. Хотя уже в следующий момент она подумала, что такое ежедневное всматривание, честно говоря, было прекрасным и оживляющим. По-другому оживляющим и по-другому прекрасным. Несопоставимым даже с каким-нибудь киношедевром. Но тут, в долине, в этом лесу, речь вовсе не шла о том, чтобы обнаружить чужих, Незнакомца или незнакомку. Значит, с этим будет покончено. Здесь и сейчас больше не будет никаких поисков. Вечное всматривание — да, но выискивание нет. И она натурально, Бель-Эдбиен, показала своему выискиванию язык. Вот так она и сидела на берегу пруда, опустив ноги в воду, но в какой-то момент оказалось, что она не одна. Она как раз занималась тем, что шевелила пальцами ног, когда из глубины пруда возникло невидимое нечто и поплыло в ее сторону, взрыхляя поверхность воды до самого противоположного берега. Определенно, это было какое-то животное, только какое? Оно обогнуло то место, где она сидела, подняв еще более сильные волны, по-прежнему невидимое, непознаваемая даже по фрагментам силуэта, и направилась, выписывая змеиные извивы, что было видно по плетистой дорожке на поверхности воды, на середину пруда. Где оно? Не оставив никакого намека на животное, нежданно скрылось в глубине, но извилистые линии еще долго оставались в виде подвижных фигурных борозд на этом лесном пруду, большая часть которого — Продолжало пребывать почти в абсолютном покое, Только мелкое шевеление от семенящих шашков Одной стрекозы, двигавшейся по воде. По представлениям, сидевший, Животное было китом, Не каким-то китом, а тем самым, Который поглотил пророка Иону, Взывавшего к Богу и возвещавшего кончину мира. а потом, продержав его три дня в своем череве, изверг на сушу. Ей представилось, кроме того, что кит по-прежнему скрывает в брюхе пророка, предсказывавшего конец света, и по ней, так ему там самое место, причем навсегда. Хотя в какой-то момент она осознала, что образ этого иона сопровождал ее с самого начала путешествия, как своеобразный путеводный ориентир. Следующее существо, встретившееся ей тут, в долине Виона, опять оказалось из мира животных. После всех этих представителей живой природы, которые попадались ей с самого раннего утра, она, хотя и не утратила способности видеть их, но перестала воспринимать все это, будь то заяц, лиса, кабан или даже косуля. Однако в данном случае речь шла о чем-то совершенно особенным, и для нее невиданным. Среди деревьев летал фазан не слишком близко, не слишком далеко, там, где на старинных картинах, уже освоившись, и еще не утративших законы перспективы, располагался средний план. За свою жизнь, при всей молодости, она повидала бесчисленное множество фазанов и не раз наблюдала, как они бродят по полям, разбегаются, летят, а главное – как взлетают, резко вспархивая из кустов или с борозды, с громким гортанным криком от испуга или еще от чего. Но такого фазана и такого полета она еще никогда не видела. В лучах солнца, которое освещало низину сбоку, держась на некотором расстоянии, оперение этого улетающего фазана сверкало золотом, сияние которого без солнца было бы, наверное, еще сильнее. Этого золотого фазана никто не вспугнул, и он на протяжении всего своего полета долго-долго между ольхой, кленами и добавившимися здесь, в этой части долины выше по течению реки, буками, не издал ни единого звука, ни единого крика. Золотой фазан, огромный, как ей показалось, во всяком случае в два раза больше, чем известные ей фазаны, летел беззвучно. И летел он при этом, проложив свой путь по прямой, по одной неизменной горизонтальной линии, оставаясь на уровне половины стволов деревьев, скорее ближе к земле, чем к кронам, ни разу не уклонившись ни от одного ствола, ни от одной ветки, ни вверх, ни вниз, ни тем более в сторону, как будто он заранее рассчитал траекторию своего полета, Казалось, не будет конца этому тихому полету по прямой на заданной высоте через лес, который при этом растянулся, превратившись в череду лесов, и бесконечный будет играть иней света на оперении. Свет, тень, снова свет и так далее. И золото будет менять свои оттенки. Этот полет Фазана нельзя было назвать прямым, как стрела. Скорее, наоборот, он, конечно же, был прямым. Но при этом, как он буквально... Представлялся ее взор очень медленным, очень-очень медленным. Хотя вон-то перо в хвосте, разве оно не имеет форму стрелы? На удивление, длинный, готовый к запуску стрелы с оперением. Это правда. Вот только та стрела, смотрящая назад, служила совершенно очевидно единственно только для того, чтобы рулить и держать курс. Вот так и летел золотой фазан, тихо и без спешки, по своей прямой. двигаясь по своему проложенному пути, и продолжает лететь там, среди деревьев, за деревьями, и теперь, когда рассказывается история воровки фруктов, по прошествии долгого времени, с момента того, если смотреть реалистично, скорее короткого, а с ее точки зрения даже слишком короткого полета. С тех пор она не видела ни одного летящего золотого фазана, и она до сегодняшнего дня ни разу так и не побывала снова там, где он прочертил перед ней свою воздушную линию. Но с годами это место среди покрытой мхом долины стало для нее местом возможного паломничества, независимо от того, совершит ли она его когда-нибудь или нет. Наконец-то после всех этих животных возник человек, Пусть ненадолго, походе. Хотя и он оказался связанным с животными, она услышала его еще до того, как он показался. Нечто похожее на мяуканье, но если это должно было звучать как мяуканье, то оно получилось таким фальшивым, как может получиться только у человека, который неумело пытается подражать. Затем на дороге появился мужчина, искавший, как выяснилось, то ли по поручению жены или детей, то ли по собственной воле, пропавшую кошку, фотографии которой сопровождали воровку фруктов, начиная от нового города и дальше, вверх, по течению реки, через всю долину Виона, прикрепленные на деревьях через каждые сто метров. По поручению или нет, но для мужчины поиск пропавшей уже целых две недели назад маленькой зверушки был явно делом серьезным. За этим скрывал скромный интерес. Он вышел из дома не для того, чтобы просто поглядеть, В очередной раз, на всякий случай, но выдвинулся в путь, вооруженный подробнейшей картой местности. Он методично обследовал территорию, обследовал с упорством, не ограничиваясь обычным поверхностным осмотром. И ему страстно хотелось найти пропавшую, заблудившуюся, забившуюся куда-то, причем еще живую... Одно то, как он звал ее, посылая призывы на все стороны света, и то, как звучал его голос, когда он, стоя перед воровкой фруктов, обратился со своим насущным вопросом и чуть ли не с смольбоя спросил, не видела ли она, быть может, хоть какой-нибудь признак, клочок шерсти, к примеру, он показал образец темно-пепельный пушок. говорила о том, что он не сдастся ни сегодня, ни завтра, до тех пор, пока... Как только стало ясно, что она не может ему помочь, он тут же пошел дальше, словно разочарованный, если не сказать возмущенный не только ею, но и всем человечеством от того, что никто, ни одна душа, не желает ничего видеть вокруг себя и не знает, куда подевалась столь дорогое ему и его ближним существо, потерю которого они все так тяжело переживают... И тем больше ярости звучит в его зовущем голосе за ближайшим поворотом реки. Ярости не по отношению к кошке, а по отношению к себе и ко всему миру. Какое-то время она еще посидела в низине. Интересно, взборонил ли кит опять поверхность воды на пруду? Полетел ли золотой фазан обратно по той же, проложенной им прямой. Они смотрят ли пропавшая кошка на нее своими круглыми глазами, притаившись где-нибудь в кустах, а вдруг ей повезет. И она обнаружит на верхушке замшелого остого дерева желтое пятно в полоску того самого улетевшего попугая с развешанных плакатиков. Она поглядела во все глаза больше ничего, ничего. У нее была сила, она чувствовала это, но то, что она пыталась осуществить, было не в ее власти. Ничего, кроме стрекота, монотонного, резкого, одной единственной цикады. И это здесь, на природе, в то время как в новом городе к вечеру разливалось пение целого хора цикад. раздававшаяся, звучавшая, доносившаяся, словно из-за асфальтированного подземелья, подземный хор, сидевший в низине, казалось, будто с тех пор прошел не один день. Настало время снова тронуться в путь. Кто это сказал? Ее история. А не текущее реальное время? И оно тоже. Пока она сидела на дальней границе долины, там, где проходила железная дорога, обозначилось движение — Проехал поезд, единственный в этот час. Во второй половине дня этот участок вообще обслуживался редко, не только в ее истории. В небе постоянное гудение самолетов, скорее тихое, от того, что непрерывно и потому в конечном счете неслышимое, тем отчетливее зато слышался по временам шума трассы по другую сторону долины, И то, что разросшийся тут до бесконечности мох, окутавший собой и землю, и деревья, все снизу доверху, в одном месте разошелся и оставил крошечный просвет, не больше замоченной скважины в дверях церкви в Курдиманше радовал ее, скрашивая образовавшуюся паузу. Приятно было видеть, как угрюмая долина оживляется яркими пятнами машин. мелькающими вдали на дороге и включающимися тут в разворачивающиеся действия, в игру красок. Пусть даже эти цветовые пятна от кузовов машин вспыхивали лишь ненадолго. Кобальтово-синие, серебристо-серое, красно коричневые Она надела ботинки на мокрые ноги и завязала на каждом шнурке на три бантика. Два не годилось, четыре тоже. И в тот момент, когда она... встала и наклонилась, чтобы взять сумку и мешок, и то и другое неожиданно поменяло свои места. Отодвинулась от нее и тут же поднялась вверх, подхваченная отнюдь не рукою какого-нибудь призрака, а двумя крепкими и выдававшими недюжинное здоровье мужскими руками. И сразу обнаружилось, что это явно не вор и не грабитель. Этот был тот самый молодой человек, которого она встретила утром в новом городе коммуны Серже Пунтуас, развозчик пиццы или чего-то еще на скутере. Вот только сюда он пришел пешком, незаметно следуя за ней до того места, где она, оказавшись в тупике, лежала в полуобморочном состоянии на газоне, и потом дальше, держась постоянно на расстоянии, неприметно, хотя особо и не скрываясь до самой долины Виона. где он тихо ждал, пока настанет время. Время для чего? Время помочь ей нести вещи, стать ее насильщиком, предложить ей свои услуги. Время спросить, не возражает ли она против того, что он проводит ее часть пути, что он, если можно, до вечера будет ей носильщиком и провожатом до шара. Или даже до того пруда, из которого вытекает Вион, ниже Лавельтетра до Иль-де-Франс и дальше в Пикардию. Она сказала свое обычное О и этим ограничилась. Приняв предложение, она приняла и то, что молодой человек, в отличие от настоящих насильщиков, шагал не позади нее, а рядом, легкой походкой, несмотря на тяжесть, которую он нес, такой же легкой, как была у нее все это время. Его внезапное появление, естественно, не испугало ее и даже не удивило, но вместе с тем она была готова к каким-нибудь неожиданным сюрпризам. Готова? Она ожидала их, доверчиво надеялась на это, как будто от человека рядом с ней могли исходить только хорошие сюрпризы. Некоторое время они шли молча, все время вверх по течению реки, двигаясь по мосткам, а в местах внутренних дельт, по старым деревянным мостам, покрытым, как и все остальное тут, коврами из мха, тянувшимися извилистыми длинными полосами по всей длине Виона. Если тропа для двоих была слишком узкой, молодой человек, не говоря ни слова, пропускал ее вперед, а на мостах, которые часто представляли собой просто перекинутую доску без перил, сам шел вперед, чтобы... проверить конструкцию на прочность И на всякий случай держал протянутой одну свободную руку, если его спутнице понадобится поддержка. Для своего задуманного дела он переоделся, но не так, как снаряжаются для похода или загородной прогулки, а скорее как одеваются для фланирования по центру в выходные дни те, кто, отработав с понедельника по пятницу где-нибудь на окраинах, считал необходимым принарядиться в праздничную форму. На нем был серый летний костюм «Тройка», черный жилет с пуговицами, обтянутыми той же тканью вместо обычных позолоченных из металла, белая рубашка без воротника, никакой шляпы, фирменная фуражка, которая была на нем утром, тоже отсутствовала. Вместо кроссовок кожаные туфли, хотя и подделка подфирменная. Он показался ей старше, чем когда видела его на мопеде, но потом даже моложе. На кого-то он был похож, но... Только она никак не могла вспомнить на кого. На Эминема? Нет. На Монгомери Клифта? Тоже нет. На ее сибирскую подругу? Она рассмеялась, а через несколько шагов снова. Но он не спросил ее, чему она смеется.